Глава пятнадцатая. «Мы провели в доме весь день, а потом ночь. Все потому, что Борис пытался распутать мою связь. Вот только дело не заладилось с самого начала. все такие практики у него маловато. Точнее, она вообще отсутствовала. На одних только теоретических знаниях и видений далеко не уедешь». В итоге за все время он смог выпрямить только один изгиб, по его словам. «Вроде все отлично. Кроме небольшого «но». Маленького такого, я бы сказал, «малюсенького». У меня было чуть меньше тысячи таких изгибов. Учитывая тот факт, что на один он потратил всю свою силу, которая теперь будет восстанавливаться минимум полгода, то несложно подсчитать, что нужно всего-то пять сотен лет. Пустяк, если не учитывать кучу фактов, таких как демоны в этом мире, продолжительность его жизни и, ну, в общем, и так понятно, что это невозможно. Впрочем, эффект даже от одного его вмешательства был. По расчетам Зака, мои заклинания теперь реализовывались на 0,03% быстрее. Да, просто гигантский успех. Понятно, что с каждым исправлением процент будет увеличиваться, но кто нам даст даже один спокойный год? Так что, немного огорчившись этой неудачей, я решил, что терять время смысла нет. Пора было принять ребятам решение. Так что утром следующего дня, сразу после сытного завтрака, озвучил свое предложение вслух. «У вас есть два пути, может и три, но как воплотить в жизнь третий путь, я пока не знаю». Начал я издалека свою речь. Первый – это самостоятельно попытаться достигнуть другого материка, где нет демонов. Второй – это попытаться сделать то же самое, но со мной. А третий – придумать мне способ, с помощью которого можно вас перенести в другой мир. Остановив рукой попытку Бориса задать мне вопрос, я продолжил. Теперь по поводу мелких нюансов каждого из вариантов. В первом случае вы будете рассчитывать только на собственные силы. И вполне возможно доберетесь до берега, а после что-то придумаете с переправой. Шансов на успех маловато, но они все же есть. Второй вариант, с одной стороны, проще. Все же я могу уничтожить большинство тварей, а значит и помочь вам. Вот только за мной сейчас охотятся весьма могущественные силы демонов. И как только они обнаружат мой след, то выжить у вас не будет ни единого шанса. Против сильных демонов даже я, возможно, не смогу выжить. Что же касаемо третьего варианта, то я знаю, что это возможно, но вот как это осуществить без помощи своих старших коллег, понятия не имею. «А зачем нам куда-то на другой материк?» – растерянно спросил Борис. «Мы можем и тут прекрасно спрятаться, даже с тобой вместе. Они же за сутки так и не смогли тебя найти». Логично, предположил парень. «Возможно, и дальше не смогут». «Зачем, говоришь?» – хмуро произнес я, глядя в окна, которые выходили в сторону города, из которого мы прибыли. Вы ведь слышали вчера днем и потом ночью звуки взрывов, тряску земли и вспышки на горизонте. Оба согласно кивнули, с ожиданием и опаской глядя на меня. Еще вчера днем я отправил дрона в ту сторону и обнаружил весьма неприятную картину. Собственно, я вам сейчас ее и покажу. Кивнул в сторону телевизора, который включился от питания дрона, и теперь показывал неприглядную картину. Огромное озеро лавы, или даже точнее море с одной стороны, а с другой пустыня и ледник посреди этой пустыни. Сочетание даже на экране телевизора резало взгляд. Все небо покрыто тучами, из которых на Землю падали столбы молнии. Эти ветвистые толстые сгустки энергии были везде, куда бы ни падал взор камер дрона. Все это он снимал с расстояния в пару километров от края бушующей стихии. Даже подлетать было просто опасно. Зато на такой высоте и дистанции были различимы и другие привлекательные детали битвы, видимо, очень сильных хранителей и не менее сильных демонов. Как, например, огромная торнадо обычная, а рядом огненная или черная, как мгла, наполненная магической силой. Параллельно с этими и так смертоносными силами еще и земля иногда выкидывала кренделя в буквальном смысле этого слова. Просто прямо на наших глазах из моря лавы выросла гигантская гора, которая уже через полчаса опять превратилась в лаву. В довершение, где-то примерно в центре этой бушующей стихии, иногда разгорались яркие вспышки, на мгновение очищая все пространство вокруг от дыма и пыли. Именно в эти моменты можно было различить четыре сферы разного цвета, что метались по небу, то сближаясь, то удаляясь друг от друга. Скорость их движения, судя по анализу Зака, в несколько раз превышала скорость звука. Именно они являлись источниками всего этого ада, что когда-то был городом. Но сразу после этого огромные столбы пепла в с молниями и огненными смерчами опять возвращались назад. «Что это?» – ошарашенно спросила, впечатлившись увиденным Аиша. «Это далеко от нас?» «Море лавы под ними – это тот самый город, который мы покинули». Невесело хмыкнув, ответил я. «Что это за оружие такое?» – растерянно произнес Борис. «Это не оружие», – печально покачав головой, ответил я. «Это магия и, похоже, духовная сила». Возможно, что-то еще, но что именно, я не знаю. Самое главное заключается в том, что площадь их битвы с каждой минутой увеличивается. Уже сейчас в небо поднимаются тонны пепла, однако пока их сила все это опускает обратно, но скоро все выйдет из-под контроля. Уже сейчас дрон фиксирует приличные объемы этой опасной субстанции в воздухе, и с каждым часом ее становится все больше. Если исходить из анализа ситуации, то уже к вечеру все небо закроет облака пепла, А еще часа через два он начнет падать уже вокруг нас. Бросив взгляд в окно, я грустно добавил. Впрочем, он уже и сейчас падает. Аиша и Борис бросились к окну, где застыли ошеломленными статуями. Вся земля вокруг дома была покрыта пока еще легким налетом пепла. А издалека в нашу сторону двигалась туча, но не простая, а из пепла, которая постепенно заполняла все небо над головой. Очень скоро солнце не будет видно, а после все покроет собой пепел, мрачно добавил я. «Если бой продлится еще хотя бы сутки, то лава и последствия их боя дойдут и сюда». «Они что, реально боги?» потрясенно произнес Борис. Ха, «Я бы так не сказал», усмехнувшись, ответил я. «Просто очень сильные маги». «Но как такое возможно?» тихо сказала дрожащим голосом Аиша. «Что будет с нашей планетой?» «Сложно сказать», уклончиво ответил я. «Собственно, мне самому было не по себе от увиденной картины». «Ничего хорошего, это точно. Вопрос в одном – это все остановится тут или же пойдет дальше?» «Вы хотите сказать, что это еще не предел их сил?» Сделав огромные глаза, произнесла Аиша, посмотрев на меня. «Не знаю», – пожал плечами, ответил я. «Они сражаются уже сутки, но что-то не похоже, чтобы кто-либо хотел отступить. И вы так тоже можете?» – с легким любопытством спросил Борис. «Нет», – печально вздохнув, ответил я. «Так я не могу и думаю, что не скоро смогу». «В это просто невозможно поверить», — потрясенно произнесла Аиша, глядя в окно. «Честно говоря, если бы я не видел все с помощью дрона, то тоже усомнился бы в таких возможностях хранителей и демонов. Вот только против фактов не попрешь. А ведь я еще не все сказал ребятам. С каждым часом сила ударов каждой из сторон не уменьшалась, а увеличивалась. И все это с заниженным уровнем эфира на планете». Страшно представить, что могут сделать эти монстры. Попади они в мир, где эфир имеет максимальное насыщение. «За тобой гонятся такие же маги?» Хмуро произнес Борис. «Вряд ли такие же», – неуверенно сказал я. «Но сильные – это точно». «Тогда мы, пожалуй, попробуем сами выбраться отсюда», – твердо взглянув на меня, ответил парень. «Что ж, это логично. Возможно, верное решение. Ну, а я уже как-нибудь по воздуху доберусь», – усмехнулся я. «По воздуху?» удивилась Аиша. «Но ты не сможешь». «Почему?» – недоуменно посмотрел я на девушку. «Еще в самом начале всех, кто летел в воздухе, демоны сразу уничтожали», – уверенно произнесла девушка. «От ее уверенности я растерялся, хотя она, возможно, имела в виду местные летательные аппараты». «Зак, а ты что думаешь?» «Она права», – буркнул в ответ Зак. «Здесь уже нет систем ПВО демонов, но ну а как только мы приблизимся к линии фронта, тебя обнаружат и собьют». «Погоди, ну каким образом? И как тогда сюда прилетели те, что там сейчас сражаются?» «Демоны уже давно научились находить невидимых с помощью статической обороны. Простая магическая сеть в виде паутины легко обнаружит любой летающий объект», — пояснил И.И. -И. «И ты только сейчас мне об этом говоришь?» — удивился я мысленно. «И все равно как-то же сюда долетели хранители?» а «Раньше ты меня не спрашивал», — спокойно произнес Зак. «И как я только забыл об этой его особенности!» Они это сделали с помощью баллистической траектории. В то время, как флот проходил по орбите мимо планеты, хранители могли в образовавшееся окно обойти активную и эстетическую защиту демонов. И что мешает мне сделать точно так же? «Во-первых, нам неизвестно, когда будет такое окно. А во-вторых, без бионанитов ты не выдержишь таких перегрузок», — буркнул в ответ Зак. «Логично. Значит, придется, как все, по Земле». «Значит, буду добираться по Земле», — сказал я вслух слегка раздраженно. «Тогда что мешает тебе это сделать вместе с нами?» – неуверенно произнесла девушка. «Аиша?» – удивился Борис. «Что?» – с вызовом посмотрела на него девушка. «Вдруг нам повезет, и он сможет использовать третий вариант. Или ты веришь в то, что после такой...» Произнеся эти слова, она вскинула руку в сторону приближающегося облака пепла. «Битвы кто-то сможет выжить? А ведь это только одно из таких сражений. А что будет, когда они все друг с другом начнут воевать в полную силу?» «Что будет в таком случае с нами, с нашим миром? Разве ты не видишь, что кроме него всем безразличны наши жизни?» Последние слова она уже практически прокричала. «Им не все равно», – спокойно возразил я, покачав головой. «Просто другого пути нет. Или просто уйти, оставив этот мир демоном, или воевать? Победа какой ценой?» – агрессивно спросила девушка, гневно глядя на меня. «Какой толк от победы, если нет выживших?» «Увы, но тут я не могу тебе ответить». Отвернув взор в сторону, мрачно заявил я. «Просто потому, что не знаю, что сказать. Если победят демоны, они все равно всех уничтожат. А так, хоть есть призрачный, но шанс». «Это называется шансом?» – дрожащим голосом спросила Аиша. «Кажется, у нее сейчас начнется истерика». «Аиша!» – ошеломленно произнес Борис, но, видимо, он уже сталкивался с истерикой сестры, так как тут же ее обнял и прижал к себе. «Малышка, все будет хорошо. Мы выживем во что бы то ни стало. Ты мне веришь?» Борис при этом уверенно и твердо отстранил от себя девушку и посмотрел в ее уже намокшие от слез глаза. «Да!» — всхлипнула Аиша. «Вот отлично!» — прижимая к себе сестру, сказал Борис. «Я только и смог, что отвернуться и выйти из дома на улицу. Нужно было отправляться. Смотреть на ребят было выше моих сил. Мне-то что, умру и опять на базе? А они-то потеряют со своей жизнью всю свою память?» «Что толку от цикла перерождения, если ты не сможешь помнить себя?» «Как по мне, так это самое настоящее садистское издевательство над разумными». «По сути, мы – это наши мысли и сознание. Если их стереть, то что это, как не самая простая смерть?» «Стать ничем и никем, просто воспоминанием в мыслях других. Вот и все. Только легче тебе уже не станет». «Кто и зачем придумал такую пытку для разумных?» «И зачем дали шанс таким, как я?» «Что такого есть у меня, чего нет у этих ребят?» Тяжело вздохнув, я отбросил эти мрачные мысли в сторону. Какой смысл убиваться, если все равно ничего изменить не можешь? Разве что, когда я стану сильнее, я смогу хотя бы в своем мире изменить что-то. По крайней мере, я на это надеюсь. Девушки, родственники или кто-то близкий – вот те, ради кого мы готовы на все и ради кого все на базе хотят стать хранителями. Но разве это та цель, ради которой стоит становиться сильнее? Смотреть, как вот такие обычные добрые ребята погибают у тебя на глазах – Нет, сила нужна, чтобы изменить сам мир. И раз уж мне повезло, то нужно добиться того, чтобы найти решение этой проблемы. Возможно, тот, кто охраняет Дрога и Нурка, — в самые правильные хранители. Они смогли для целой цивилизации решить проблему смерти. Может, и неправильно с точки зрения других миров, но они, по крайней мере, что-то пытаются менять. А не как мы, что мелочно преследуем лишь свои низкие цели. «Решено». Когда стану хранителем одного из миров, то найду способ, как сделать так же, как Нурки или Дрога. А пока нужно постараться хотя бы спасти этих двоих. «Эх, жаль, топливо немного осталось», — вздохнул рядом со мной подошедший Борис. «Был бы тут электродвигатель, то можно было бы от солнечных панелей заряжаться», — прижимаясь к брату, буркнула Аиша. «Что ты сказала?» — растерянно переспросил я. «Ну, как бы другой двигатель!» – растерявшись, повторила она, но я уже поднял руку, призывая к тишине. В голове настойчиво стучалась какая-то очень разумная мысль, но все время куда-то ускользала, пока я, наконец, не поймал ее за хвост. Отчего на моем лице сама собой выползла довольная улыбка. «Зак, а мы сможем вместо двигателя поставить нашего дрона? Хочешь остаться без разведки?» – угрюмо произнес Зак. «Лучше без разведки, но быстро, чем с разведкой, но пешком», — философски проговорил я мысленно. «Сколько для этого нужно времени?» «Около часа», — проворчал Зак. «Будет тебе другой мотор», — усмехнувшись, сказал я вслух. «Выбросим этот и поставим туда дрона». «Ух ты!» — восторженно воскликнула девушка. «А сможем?» «Сможем», — уверенно произнес я, глядя, как к нам приближается тот самый дрон. «Было, конечно, жаль его использовать таким образом, но зато у нас теперь будет вооруженная и быстрая машина». И как я только раньше об этом не подумал, вроде же простое решение. Позади нас что-то опять бабахнуло, но уже ближе, чем раньше. Обернувшись, мы слева от основного клуба из пепла, молнии и всего, что там бушевало, увидели новое образование непонятного розового цвета. И, по-моему, это было не облако пепла, а самое обычное. Но на такой дистанции понять это точно было нереально. «Кажется, прибыли новые силы», – задумчиво произнес я, заметив, как в той стороне раздается гром и сверкают вспышки. «Может, нам тогда стоит поторопиться?» – неуверенно проговорила девушка. «Предлагаю, пока есть топливо, стартовать так», – твердо сказал Борис. «А уж когда закончится поставить вместо двигателя дрон?» «Максим, вы не против?» – спросила девушка, с опаской глядя в сторону нового поля боя. «Даже за...» – кивнул я и запрыгнул в машину. К счастью, двигатель завелся без проблем, и Аиша, вдавив до упора педаль газа, помчалась вперед подальше от битвы. А вот я, используя возможности дрона, смог понаблюдать за этим новым событием. И теперь удивленно рассматривал изображение и думал. «Еще бы не задуматься, если тем хранителем, что сейчас дрался с демоном женского пола, оказался Локи. Если он тут, то тогда кто изображает меня? Или я чего-то не понял тогда в плане Локи?» А может, весь план был в том, чтобы поймать того шпиона удасков и теперь маскировка уже не нужна? Скорее всего, так и есть. Жаль, только связаться с Локи у меня нет возможности. Он, конечно, не тот разумный, которого хотелось бы увидеть, но лучше он, чем демоны. Хотя это спорный вопрос, но все же. Эмилия, устала откинувшись на спинку кресла, закрыла глаза и попыталась в очередной раз успокоиться. Задание Локи она выполнила и смогла полностью изобразить Макса. Да так, что даже его девки Аня и Эльза поверили в этот обман. Были небольшие сомнения во взгляде Луи, но, слава богу, он предпочитал молчать и не вмешиваться. И, наконец, сегодня Локи прислал сообщение, что миссия закончена успешно, и сегодня за Эмилией прибудет какой-то непонятный сенсей. Именно он проведет девушку на базу и ее новое место жительства». В это было сложно поверить, но в итоге Дерек сам предложил ей перейти через системное сообщение. Она не знала, что такого пообещал ему Локи, но это что-то было явно важнее неё. Кроме того, за это время она получила небольшой бонус. Смогла расстаться, будучи Максом, с обеими девушками. Теперь они обе его ненавидели. Ну, если быть точной, то ненавидела его Эльза, а вот Аня просто была в печали. Но в любом случае, обратно все это уже не прокрутить назад. А учитывая пассивность Макса, он вряд ли и заметит, что что-то изменилось, особенно если она будет рядом. С чего это вдруг ей захотелось быть рядом с парнем, и почему он должен стать только ее и больше ничьим? На этот вопрос вряд ли смогла бы ответить даже сама Эмилия. Впрочем, она таким вопросом не задавалась, все и так было прекрасно и хорошо, особенно после того, как Локи выдал ей новую силу. Починить сущность демона было непросто, но она справилась, хотя чуть и не погибла в процессе. На первом этаже дома, где проживала Эмилия вместе с Локи и Эльзой Слуи, раздался подозрительный шум, а после к ней поступил сигнал, что тот самый сенсей прибыл за ней. Радостно вскочив с кресла и будучи довольной как миллион слонов, Эмилия бегом спустилась вниз, где застала не совсем то, что ожидала. Вместо одного сенсея, который, как оказалось, был похож на обычного человека восточной внешности, без какой-либо капли силы, рядом стояли все остальные, в том числе и Аня. «А это что тут забыла успела подумать Эмилия, прежде чем походкой Макса спуститься вниз. «Добрый день, Эмилия!» – спокойно произнес этот сенсей, но от его слов девушке уже стало плохо, а ладони резко вспотели. «Ты готова?» «И, кстати, почему ты еще носишь маскировку Максима? Разве тебе не сообщили, что в этом уже нет необходимости?» После этих слов мужик что-то сделал, и весь доспех Макса слетел, превратившись в два кольца, что оказались в руке сенсея. А у Эмилии осталась только ее личная нанитная одежда. Девушка, сохраняя внешний покер-фейс, спустилась вниз и спокойно сказала уже своим голосом, «Добрый день, и да, я готова отправляться». Только огромный боевой опыт и многолетняя практика спасли ей жизнь в этот момент. Пока она спускалась, вокруг царила гробовая тишина. Но стоило ей оказаться рядом, когда двух других девушек наконец дошло. На удивление, в этот раз они обе синхронно среагировали и нанесли молниеносные удары по Эмиле. Били они в полную силу и явно насмерть. Каким-то чудом девушка ушла от первых атак, а вторых уже не было. Между ними возник на мгновение вихрь, и вот все три лежат без сознания на полу, и только Луи судорожно сглотнул. Он даже не знал, чему больше удивляться. Раскрытию такой глобальной подставы или скорости сенсея. «Я так понимаю, что вы были не в курсе того, кто притворялся Максимом», риторически произнес старик, заложив руки за спину. Луи только и смог, что неуверенно кивнуть. «Бери Эльзу и Эмилию и пошли. Нам пора». Приказал сенсей таким спокойным голосом, что Луи со скоростью метеора бросился выполнять. Хотя голос был и спокоен, но в нем было столько силы, что лучше не злить наставника. Между тем, старик сказал, покачав головой. «Эх, Локи-Локи, ты явно своей смертью не умрешь». И Луи как никогда был с ним согласен. Это сейчас девчонки были злы на Эмилию, но когда они поймут, кто реально их так разыграл, то вся их ненависть найдет новую цель. Вот только он слабо верил в то, что кто-то из них когда-нибудь сможет догнать по силе Локи. «Проблема не в вашей силе, а в том, что у него таких, как они, все больше и больше», словно читая мысли Луи, произнес наставник. После чего, вздохнув, окружил их сфера переноса, задумчиво закончив свою мысль. «А я еще думал, почему он хотел, чтобы пришла эта девчонка Эск». Как только старик покинул помещение, Аня, очнувшись, активировала возврат к себе, пребывая в таких смешанных чувствах, что вряд ли кто-то смог бы пережить такую бурю радости, ненависти, стыда, раскаяния и бешенства, приправленного гневом, кроме самой девушки. Как только она покинула помещение, из восьми точек комнаты появились дроны, которые, собравшись вместе, активировали амулет на одном из дронов, после чего их закрыла сфера переноса, и они исчезли. По зданию прошла еле заметная и невидимая волна духовной силы, приправленная сенсорной магией. И только после этого прямо из стены вышел улыбающийся молодой блондин с ярко-синими глазами и практически идеальными аристократическими чертами лица. Он, весело рассмеявшись, хлопнул в ладоши и негромко произнес «Ну, Локи, ну, красавец! Сильно! Мне понравилось, хотя не особо ты это и скрывал!» Молодой человек, в котором без труда любой из эсков узнал бы одного из прославленных хранителей Гермеса, активировал уже свою сферу переноса, при этом бормоча себе под нос. «Аня или Люси? Кто же из них? А может, обеих подключить? А что? Хорошая идея. Так даже интереснее. Хм, ну что ж, пора делать свой ход».